Глава восемнадцатая. Палату охраняли двое бойцов клана. Когда я подошел, они вытянулись во фронт глядя перед собой, хотя совсем недавно негромко переговаривались, я слышал, пока из-за угла не вылетел. Осмотрев их с ног до головы, отметил, что форма на них немного отличается от той, которую я привык видеть. Лишь через полминуты вспомнил, что эту форму шили на нашем модном предприятии, чтобы немного снизить расходы. но ну, а так как это был все-таки модный дом... Они просто не могли не внести некоторое усовершенствование. Благо, что усовершенствования эти были к месту, и дальше чем дополнительные карманы на рукавах, не зашли. «Вольно!» Подойдя поближе, я отметил, что парни немного расслабились, но все же не до конца. «Что там происходит?» Я кивнул на дверь, и один из них принялся докладывать. «Все тихо, Виталий Владимирович. Признаков нестандартных ситуаций не выявлено. Посетителей за все время лечения объектов не было». Весь медицинский персонал тщательно проверяется на входе для исключения проникновения внутрь посторонних лиц под ведом работников клиники. Только вот, Виталий Владимирович, и работники клиники сюда не слишком часто заходят. В основном только еду приносят. Хорошо. И, рванув на себя дверь, я вошёл внутрь. Это что же получается? Эти двое здесь просто так валяются, а мне потом за них огромные счета приходят? Кузя лежал на кровати, глядя в потолок и закинув руки за голову. Покосившись на меня, он кивнул, но даже не попытался оторвать свой седалищ от кровати. «Здорово!» – подошел к его постели и бессоремонно сел на край, наваливаясь спиной на Кузю, используя его в качестве спинки. «Эх, вот бы поменяться с тобой местами, да поваляться здесь хотя бы пару часов, чтобы меня никто не беспокоил, кроме тех санитарчик, которые жрать приносят!» Я глубоко вздохнул, расслабляя спину. «Слезь с моей койки, скотина!» — прошипел Кузя, но я не пошевелился. — А где твой сосед? — спросил я, наваливаясь на бывшего однокашника еще сильнее. — Савва, твою мать, мне больно! — пропохтел Кузя, пытаясь отодвинуться. У него не получалось, потому что с другой стороны от меня была стена, в которую Кузя упирался. — Кузя, не беси меня! — Где Громов? — повторил я, проговаривая каждое слово. — В сортире Я что, по-твоему, должен его постоянно караулить?» Возмущенное пахтение Кузи из-за спины слегка повысило настроение. «Ну и здоровый же ты стал, сава Эльза явно на твоей жратве не экономит!» «А для чего я, по-твоему, оставил тебя здесь? Чтобы ты приглядывал за нашим спасителем империи? Впредь, я погляжу, ты вполне уже выздоровел, да заматерил на больничных харчах, раз так успешно сопротивляешься моей грубой силе!» И охмыкнул И одним движением встал на ноги, после чего медленно повернулся к старому другу, единственному, надо сказать, кто был со мной в то время, когда я только-только начал адаптироваться в этом мире. Я выздоровел достаточно для того, чтобы быть вышвырнутым отсюда, для дальнейшего долечивания дома, что со мной и собираются сделать не слишком добрые медики завтра поутру. кузи сел и потер грудь, видимо, ранения все еще доставляли ему неудобства. «Ты случайно не знаешь, чем эти уроды пули обрабатывают?» «Случайно знаю и даже сам пользуюсь». Я вздохнул, проигнорировав ожидательный взгляд Кузи и посмотрел в сторону двери, ведущей к сортиру. «Громов, ты там в канализацию и слился?» «Я, конечно, с великой терпимостью отношусь к чужим фантазиям, но ваши Виталий Владимирович, ставит меня иной раз в тупик». Ханжеский заявил Громов, появляясь из санитарной комнаты сразу же после моих воплей. «Чем я обязан лицезреть вас?» «Да вот, понимаешь ли, хотел полюбоваться на реализацию своих извращенных фантазий, но ты, Громов, меня обломил». «В общем-то, все как обычно. Я не без удовольствия смотрел на то, как меняется выражение его лица с брезгливого на кислое, словно он только что раскусил лимон». «Я не понимаю, почему вы ко мне постоянно придираетесь?» Он выпятил нижнюю губу, и мое желание зарядить ему в табло начинало становиться навязчивым. «Просто прими это за данность. Ты все равно не поймешь, даже если я тут перед тобой сейчас начну расшаркиваться и пытаться что-то объяснить», – прервал я его стенания. «Значит так, брат с кролики слушаем новую вводную. Ситуация в империи начала выходить из-под контроля стремительными темпами». К тому же лидер вашего общего сопротивления, Олег Волков, благополучно свалил в тот самый момент, когда я так сильно хотел поговорить с ним по душам. Кстати, может быть, вы уже объясните мне убогому, против чего вы сопротивляетесь и какие можете предложить альтернативы?» Кузя с Громовым промолчали, переглянувшись. «Видимо, тоже не сочли, нужно мне что-то доказывать в связи с невозможностью доказать». «Ну да ладно». Как-нибудь в более спокойной обстановке сяду и постараюсь вникнуть в ваши стенания А сейчас я хочу напомнить, если кто не в курсе, но вот, например, Кузя – самый что ни на есть одаренный, а это идет немного вразрез с, с твоими призывами, Громов. И я, хоть убей, не понимаю, что Кузя нашел при этом в этих призывах правильного. А, Кузя, я тебе этот вопрос год назад задавал, и теперь задаю, что ты мне можешь на него ответить? «Да пошел ты, козел!» – зло буркнул Кузя. «Свинья неблагодарная!» – парировал я, снова поворачиваясь к Громову. «Еще раз повторю. Олег Волков сбежал. Причем, будучи весьма сильным магом, как оказалось, сбежал он с помощью индивидуального телепорта. Не надо на меня так смотреть. Эту штуку один весьма далекий от адекватности ученый уже давно разработал и теперь с помощью одного весьма талантливого парня доводят до совершенства». Я поморщился и помахал рукой перед их мордами, пытаясь вернуть с небес на землю. Кстати, ваш лидер тоже необычный человек и может взмахом руки превратить какого-нибудь неугодного в нечто малоаппетитное и жутко воняющее. Но это я к вопросу о призывах и общих ваших оппозиционных идеях, которые еще больше ставят меня в тупик своей элементарной нелогичностью. Короче, ситуация складывается аховая. Мы просто не успеем всех причастных из твоего списка, Кузя, взять. А ведь список этот видится мне неполным и не до конца проработанным. Из чего следует, что есть еще группа или группы лиц, о которых мы даже не подозреваем. И из всего этого следует, что мы не сможем остановить массовые выступления, которые все равно подавим. Но в отсутствии императора это может быть связано с гораздо большими жертвами среди простых обывателей, которые повелись на путаные речи провокаторов и таких, как ты, Громов, как нефетка на конфетку. Ну, у вас и сравнения Виталий Владимирович. Громов держался подчеркнуто вежливо. Не хотел, собачий сын, чтобы я под зад его на улицу выпнул в то время, как нам через порталы волков скачет. «Нормальные у меня сравнения. В обоих этих случаях поведшихся просто отымеет весьма циничной форме. И если во втором случае есть еще призрачная надежда получить крохи удовольствия, то в первом, увы и ах, конец всегда весьма печален. Жестко прервал я его попытки достучаться до такого дубового солдафона, каким, по мнению Громова, я и являлся». «Но ты можешь думать так, как хочешь. Главное, чтобы в тот момент, когда ты открываешь рот, из него доносилось то, что будет необходимо мне. И сейчас ты, вместе с твоим слегка умственно неполноценным почитателем...» Кузя при этих словах скривился, но промолчал. «Выйдешь в эфир и будешь вещать так долго, как это будет необходимо, чтобы градус настроя граждан, желающих пойти и побунтовать, снизился к минусовому уровню. Мне плевать, как ты это сделаешь и что скажешь». Можешь сказать, что на тебя снизошло озарение, или что зеленые человечки с Альфа-Центавра тебя предупредили о том, что как раз в назначенный день ожидаются осадки в виде крупных метеоритов. А по самым достоверным данным стало известно, что император Фридрих желает нанести визит в империю, чтобы посетить совет кланов. Придумай что-нибудь, ты прекрасно умеешь сочинять сказки и подсовывать конфетки облапошенным детишкам. Кузя, ты понял, что нужно сделать? Кузя сосредоточенно кивнул, а я повернулся снова к Громову. И не дай бог, ляпнешь что-нибудь лишнее, я сразу же сниму охрану и найду способ сообщить Волкову, где ты находишься. А учитывая, как охраняется сама клиника, думаю, вам будет интересно вдвоем. Что делать после окончания вещания? Деловито поинтересовался Кузи, уже начавший драпировать стену с зеленой тряпкой, используя при этом свой дар воздуха. Если все пойдет нормально, то сразу после окончания эфира охрана у двери перевезет вас в самое защищенное место, наверное, во всей империи, если не во всем мире. Что, в общем-то, соответствовало правде. Попасть в заинтарный купол можно было разве только в одном случае, при предательстве. Но я все же надеюсь, что до этого не дойдет. Там будет медик, и даже подозреваю, именно тот, кто тебя, Кузя, на ноги ставил. Так что, если вам все еще нужна будет медицинская помощь, вы ее получите. Когда закончите, свистните охранникам. Я их сейчас проинструктирую. Вроде бы все. «Сова!» Кузя окликнул меня уже на выходе из палаты. «Все так плохо?» «Вообще-то этот вопрос необходимо задавать все-таки тебе, если ты, конечно, понимаешь, как масштабная акция может волной прокатиться по тем, кто соблюдал нейтралитет. И не все они присоединятся к вашим призывам, особенно если потеряют кого-то дорогого и близкого». Потому что ни один массовый протест и теракт не может пройти без жертв обычного мирного населения. Ведь ради этих жертв все и начинается, не так ли? А без жертв что это за акция? Так, дерьмовенькая акция, непоказательная, без огонька. На такую только плюнуть и растереть. А Олежка такие усилия во все это вложил, что обидно ему будет, если просто плюнуть. Так что жертвы будут, не сомневайся. Мы аккуратно сработаем. Так они сами эти жертвы обеспечат делов-то парочку придурков приземлить». Довольно серьезно пояснил я, чтобы хоть немного, но дошло до того же Кузи, который смотрел на меня из-под Видимо, не до конца он все же понимал, что такое революция и как гибель какого-нибудь ребенка, чисто случайно оказавшегося в эпицентре разборок, может сколыхнуть всю империю, до этого уже обработанную такими, как Громов. Ну и, дай бог, и не узнает. Где планируется проводиться основная акция Кузи? Он встрепенулся, но потом отрицательно покачал головой. Понятно. Вышибли его гораздо раньше. Все-таки Волков довольно наблюдательный и умный тип, несмотря на проблемы с головой. Не удивлюсь, если окажется, что все детали подобных мероприятий рассекречиваются непосредственно перед самими мероприятиями, чтобы обезопасить себя от таких вот кузиных, которые далеко не случайно могли оказаться в его ближайшем окружении. Это не слишком хорошо, но пока мы живы, и это главное. Так что, Кузя, прорвемся. И я вышел, сам пытаясь поверить слова, которые я только что говорил ему. Мы прорвемся. Мы обязательно прорвемся. Это стало своеобразной мантрой. Главное, чтобы не как старые трубы, заливая все вокруг кипятком, нанося этим еще больше ущерба. Охранники возле палаты посмотрели на меня вопросительно. Они ждали указаний, которые я им сразу же озвучил. Когда они закончат, Александр Кузин вам сообщит об этом. Сразу же перевозите их в 14 квадрат. И никому об этом ни слова. На подъезде уже сообщите, что вы встречали. Ничего, в машине посидите, пока хлеб с солью готовят. Да, по прибытию на место свяжитесь с клиникой и медика какого-нибудь в известность поставьте. А то у меня странное чувство, что работающим здесь людям вообще наплевать на то, где их пациенты сейчас находятся. Но я не собираюсь платить за лишние дни. Особенно в то время, когда здесь никто не лежит. Слушаюсь, – коротко ответил охранник, задумавшись об отданном мною приказе. Ничего, думать полезно. Главное, чтобы о перевозке этих двоих знало как можно меньше людей. Я же пошел к выходу, раздумывая, что сейчас делать. По-хорошему, надо было связаться с Вихровым, чтобы определиться, а хватит ли у нас людей, чтобы сделать ту работу, которая была рассчитана на три клада И если людей не хватает, то просить у кого-нибудь о помощи. Но Вихров сейчас должен убеждать Эльзу уехать, и подозреваю, что это дело не из легких. Полагаю, что они все еще в нашем доме, так что следует ехать прямиком туда. Выйдя на улицу, так и не встретив по дороге никого, кто хоть отдаленно напомнил бы мне медика, просто волшебно, с размаху хлопнув входной дверью, чувствуя просто необъяснимую потребность выместить на ком-нибудь накопившееся раздражение, Я сел в ожидающую меня машину. «Куда едем, Виталий Владимирович?» Ко мне обратился Сергей, заводя мотор. «Домой». Я уставился в окно. Так не должно быть, но почему-то происходит. И я не знаю, что буду делать со свалившимся на меня проблемами. Звонок заставил меня вздрогнуть. Посмотрев на номер, я провел рукой над комом, активируя вызов. «Добрый день, Виталий Владимирович». Мой бухгалтер смотрела на меня суровым взглядом из-за очков, и мне от этого взгляда было настолько неуютно, что я сразу же начал вспоминать о каких-нибудь неоправданных тратах. Но вроде бы ничего такого я себе не позволял, поэтому, немного расслабившись, я ответил. «Добрый день, Варвара Степановна. Что-то случилось?» «Вы просили проверить закупки крупных партий адамантинов за последний год. Сегодня поступил отчет на запрос». Кроме Макарова, сделок на поставки значительного количества камней не оформлял никто. Насколько мне известно, клан Макарова ежегодно заключает подобные сделки и покупает большие партии адмантинов, потому что производство изолирующих магическое влияние конструкции требует наличия этих камней. Вот как. Значит, Макаров мог первым узнать об интересной способности камней разрушать привязки дара. Я задумался. Становится все интереснее и интереснее. По крайней мере, у меня не осталось никаких сомнений в том, что он замешан во всем происходящем. Но вот вопросов становится до омерзения много, и с каждым днем все больше и больше. Как же хорошо было в коме лежать. Верните меня туда, ну пожалуйста. Пустые мольбы на самом деле. Так... Вернемся к нашим баранам и зададим себе самый главный из навалившихся на меня вопросов. Как давно Волков и Макаров сотрудничают вместе, если уже даже в школе Софочка испытала на мне это чудесное изобретение? И кто еще в курсе такого феноменального открытия? Не удивлюсь, если окажется, что вся армия Макарова и наемники вооружены именно такими забавными пулями. Возможно, даже не зная об этом. «Что вы сказали, Виталий Владимирович?» Варвара моргнула на мгновение, потеряв свой суровый образ. «Ничего, просто мысли вслух. Спасибо, Варвара Степановна. А можете узнать, повысились ли закупки адамантина или количество оставалось из года в год прежним?» Четыре года назад они запросили дополнительную партию. В остальное время контракты и запросы оставались прежними. Шуршав бумагами, сообщила она. «Спасибо, вы мне очень помогли». «Я отключился». И сразу же раздался очередной звонок. На этот раз звонил Вихров. «Да, Саша, что у вас?» Эльза Ульмасовна доставлена в четырнадцатый квадрат и начала обустраиваться. Отрапортовал Вихров. «Надо же! И что, без скандалов обошлось?» «Проблемы были?» – спросил я, с любопытством на него посмотрев. «Нет, Эльза Ульмасовна проявила редкостное понимание происходящего. Сюрприз! Даже не ожидал такого». Я присоединюсь к ней позже. Наверное, мне лучше пока пожить именно в четырнадцатом квадрате. Это весьма разумное решение, Виталий Владимирович. Он замялся. Что, Саша? Не молчи, выкладывай как есть. Я невольно нахмурился. Виталий Владимирович, мы закончили проверку всех, включая Эльзу Ульмасовну. Меня проверяли двое офицеров, ранее служивших клану Алдышевых. бы не нашли крота». Или он настолько хорошо замаскировался, или... Или его нет, и тут дело в чем-то другом. Понятно. Я потер шею и посмотрел на командира. Что еще? Нам не хватит людей, чтобы изолировать всех тех, кто значился в представленном вами списке. Я только что сам об этом думал. Приятно, что мои люди действуют со мной на одной волне. Мы можем пересмотреть всех людей, которые достались нам от клана Любушкина... И направить тех, которые и так разрабатывали свою часть, к своим целям. Но это все равно не покроет ту треть, которую должен был разрабатывать клан Калинина. Что ты предлагаешь? Как же Калинин умер-то не вовремя? Он даже не оставил мне никакой информации о целях. А я тоже хорош, даже не поинтересовался, что стало с его кланом и есть ли у него преемник». Но не исключаю, что та саранча, налетевшая на место трагедии, уже давно все поделила и распределила, даже несмотря на наследника и нового главу не слишком известного клана. Кстати, интересный факт, который почему-то раньше не приходил в мою голову. Что именно всех из верхушки совета так возбудило в происшествии с Калининым? Ранее не такого одушевленного единства и скорби не высказывали, да даже Любушкину пришлось вытаскивать моим людям. «Все же не все так чисто с этим Калинином. Но какое мне сейчас до него дело, если он действительно оказался ни при чем в покушениях, став сам такой бесполезной жертвой?» «Попросите людей убойнича. У него весьма грамотная охрана и толковые командиры». После небольшой паузы все же озвучил свои мысли Вихров. «Хорошо», — я кивнул. «Все равно хотел сегодня навестить тестя. Вот и совмещу несколько дел одновременно».